Глава 22. Правда, больше на пути нам никто не повстречался. Может, никого попросту поблизости не было. Может, хищники увидели, каким образом я разделался с предыдущими противниками и решили не соваться. Хотя второй вариант кажется менее очевидным. В Лимбе большинство мобов безумные и кровожадные. Им плевать на других. Если жертва попадает в поле зрения, то они сделают все, чтобы добраться до нее и разорвать. Все, привал. Скомандовал я, когда мы забрели глубоко в лес. Теперь надо прикрыться чем-нибудь. Срубив несколько пушистых колючих веток, подвесил на дереве, под которым решил провести ночь. С помощью травяных веревок связал их вместе. Тонкая стена не особо спасет от метели, но в и чещебе она и так ощущается. К тому же и разжег небольшой костер с помощью все того же копья Верзана и собственной магии. Бросив на снег пару шкур, присел на них. Кабан устроился рядом. Ему тоже пришлось выделить меховую подстилку. Впрочем, каждый раз я все собирал обратно в инвентарь. Так что лот оказался полезным даже в таком виде. Тепло от огня приятно согревало. Орлан переместился на шкуру, недоуменно осмотрелся, а потом, будто не найдя ничего любопытного, вновь спрятал голову. «А теперь самое приятное», — довольно произнес я. Достав из инвентаря мясо Орлана, наколол на заостренную палку, после чего протянул от костром. Оставалось только ждать и постараться, чтобы это мясо не сгорело. А пока ужин пузырится и источает будорожащий аромат, стоит разобраться с назойливым сообщением. Имеются нераспределенные очки. Заглянув в характеристики, довольно оскалился. Я прокачался на уровень. И не только я, мои и Пэты тоже постарались. Даже Зазу, который, как мне казалось, весь бой провел в воздухе, успел отличиться. Да еще как. Теперь у него был четвертый уровень и имел в загашнике еще целых пятнадцать очков. Кабан оказался поскромнее и поднял всего один уровень. Но все равно это весьма и весьма неплохо. Если сейчас подниму не в какую-нибудь характеристику до пятерки, то получу и себе дополнительный балл. Послышалось шипение, и огонь не сильно вспыхнул. Это вернулось меня в реальность. Зараза. Дернул мясо в сторону, чтобы не спалить. быб дернулся, когда на него попали раскаленные капли жира. Недовольно хрюкнул и снова откнулся мордой в лапы. Послышалось сопение. «Ну, конечно. Тебе можно и поспать», — хмыкнул я. «Интересно, а чем здесь питается свин? Травы нет, корон не сдирает». И стоило об этом подумать, как со стороны питомца послышался хруст. Повернувшись к кабану, увидел, как тот сорвал кусок от нашей стены и жует хвою. А вот и ответ. Вновь развернувшись к костру, протянул мясо и прикрутил его над огнем. Мысли о предстоящем пиршестве, а именно так и представлял свой ужин, заполнили разум. Но надо было распределить очки. Этим и занялся. Начал с новенького, сразу повысив все характеристики до шестого уровня, а силу и ловкость до седьмого. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику сила. Получите дополнительный балл в свою характеристику сила. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику ловкость. получите дополнительный балл в свою характеристику ловкость. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику выносливость, получите дополнительный балл в свою характеристику выносливость. Вы успешно прокачали у прирученного зверя характеристику интеллект, получите дополнительный балл в свою характеристику интеллект. Оставалось надеяться, что теперь Орлан станет поумнее и не будет так презрительно ко мне относиться. Но стоило мне закончить с распределением его очков, как Пэт и заверещал. Замотал головой и захлопал крыльями. Ого, наверное, так испытывает боль от прокачанного интеллекта, как и я. Все продлилось всего пару секунд, после чего птица уставилась на меня недобрым взглядом. «Ну, прости», — пожал плечами. Другого выбора не было. Тот недовольно пискнул и взлетел на ветку подальше от нас. Обиделся. «Ну да ладно. Давай-ка разберемся с тобой, дружище». Я посмотрел на жующего кабана. Тот, почувствовав мой взгляд, встрепенулся и вскинул морду. «Все нормально», — улыбнулся я. «Ты молодец. Отличился с цесарио. Так что успокойся». Бэп послушался и опустил голову. Я же вновь принялся за работу. На этот раз особого выбора не было. Снова прокачал все характеристики, чуть в силу, в отличие от остальных. И в ту же секунду передо мной снова появились системные сообщения.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 Получите дополнительный балл свою характеристику интеллект. А кабан взвизгнул от боли, подскочил и замотал головой. Ринулся в сторону костра, но я успел прихватить его и повалить рядом. Зверь дернулся еще пару раз, но вскоре успокоился. «Тихо, тихо, малыш», — прошептал я. «Все нормально». Тут резко подскочил и покачал головой, будто не соглашаясь со мной. После злобно хрюкнул и надул щеки, опустив морду, направив клыки на меня. «Ты чего?» — удивился я. Неужто тоже обидку поймал? Им было больно. Их можно понять. «Конечно, можно», — ответил я в пустоту. Ну и я, прокачиваю интеллект, ощущая не самые приятные чувства. Посмотрел на Бэйба. «Тружище, я понимаю, что ты испытал. Поверь, мне было не лучше, когда я увеличивал свои характеристики». Тот только фыркнул, потом демонстративно отвернулся, прошел к своему месту и рухнул на пузо. Вновь послышался хруст. «Вот это правильно. Лучше поешь». Усмехнулся я и поднял оброненную палку с мясом. «В таком темпе я не скоро поужинаю. А ведь давно хочется». Но пришел мой черед. Пора было поднять свои умения. Особого сомнения не испытывал и сразу увеличил мимикрию до десяти. Оставшиеся два очка забросил выносливость. Надо было укреплять тело. Слишком часто падаю и ломаю свои кости. Это пора исправить». И как только закончил, в ушах раздался писк, а перед глазами появилось сообщение. «Вы успешно прокачали способность мимикрия. Теперь вы можете растворяться в воздухе и становиться невидимым, пропуская сквозь себя даже свет». «Ага», — радостно воскликнул я, не сдержав эмоций. «Отлично». От моего крика дернулись оба пэта, но, видя, что все тихо, продолжили обижаться. Вот каким образом этот твой ублюдок от меня скрывался. Он прокачал мимикрию. «Стал невидимкой. Но теперь мы наравне, и ему не уйти. Готовься, сукин сын». Злобно пробормотал я, смотря, как сдуваются и лопаются пузыри на мясе. И, не дожидаясь, когда оно дожарится, оторвал смачный кусок. Горячее сыра не бывает. Как ни странно, но одним куском я наелся. После чего меня сморил сон. Наверное, стоило забраться на дерево. Но как только пошевелился, понял, что жутко устал. потому рухнул на шкуры и прикрыл глаза. Почему так легко отдался на волю Лимба? Ведь в таком состоянии меня могла разорвать любая тварь, подкравшаяся в ночной тени. Но нет. Стоило мне поесть, как в голове послышался женский голос. «Отдохни. Я прослежу за всем». «А где ты?» Осмотрелся по сторонам в поисках сексуальной брюнетки, но нигде ее не заметил. «Повсюду. Не забывай, я обладаю магией тьмы. Сливай с ней». Пропиталась ночной мглой. Отлично. На моем лице расплылась довольная улыбка. И вот тогда-то я и расслабился. Интеллект не стал оспаривать слова проклятой Майвы. Значит, она говорит правду. И теперь у меня появился отличный союзник. Однако сразу уснуть не удалось. Перед глазами все еще мигало зеленое сообщение. Имеются нераспределенные очки. Да что ж такое. Забрался в интерфейс и нашел проблему. Мой меч также повысил уровень. из-за чего прибавился один свободный балл для оружия. Не раздумывая, усилил копье. Благодаря железе Верзена оно стало более прокаченным, и теперь я буду пользоваться им гораздо чаще. Так что повышение того стоило. В итоге получились довольно симпатичные характеристики. Имя. В-1001. Уровень. Десятый. Сила. Семь. Выносливость. Девять. Ловкость. Семь. Интеллект. Семнадцать. Магия. 15. Свободные очки 0. Плюс 966. 102 300. Уровень оружия. Одноручный меч 8. 1. Плюс 3759. 25 500. Лук, 5. 1. 50. Плюс 161. 3100. 6. 7. 0. Плюс 40. 6300. Простая дубинка. 3. 1. Плюс 20. 3100. Копье верзана. 7. 1. Плюс 40. 6300. Боевые ножи. 5. 2. Плюс 420. 3100. Свободные очки оружия. 1. Умение. Мимикрия. 10. Заклинание. Огонь. Огненная длань. 5. Священный огонь. 5. Вода. Малая водяная сфера 5. Бейб. Уровень 6. Сила. 6. Выносливость 5. Ловкость 5. Интеллект 5. Свободные очки 0 плюс 5428. 6 0. Майва проклятая. Уровень 45. Сила 40. Выносливость 40. Ловкость. 45. Интеллект 20. Магия 80. Свободные очки 0. Заклинание: Шёпот тьмы 75. Зазу уровень 4. Сила 7. Выносливость 6. Ловкость 7. Интеллект 6. Свободные очки 0. 572 310. На. До следующего уровня больше сотни тысяч очков. Интересно, как долго они накопятся. Хотя завтра добуду ключ и снова прокачаюсь. Однако до него надо еще добраться и сразить босса. Но ничего, справимся и с ним. Теперь у меня не осталось никаких сомнений, что благодаря проклятой мне удастся одолеть врага намного сильнее меня. С этими мыслями и уснул. Но выспаться мне, конечно, не дали. Резкая боль пронзила правую руку. Тело отреагировало моментально. объел пламя а следом за этим послышался недовольный птичий крик открыв глаза вскочил на ноги по лицу ударили крылья мой новый пэт взлетел к макушке где примостился на толстой ветке смотря на меня недружественным взглядом да что с тобой не так глупая птица разозлился я было не больно а скорее обидно что на себя возомнил и же спас его помог выбраться из яйца а мог бы оставить там или прирезать как взрослую особь А может, он в курсе того, что я сделал, и мстит? Вот только как узнал». Ночь прошла, и небо постепенно серело. От костра остался лишь тлеющий почерневший камень. Ветки хвои, защищавшие нас от редких порывов ветра, оказались наполовину съедены. «Бэйб, ты постарался». Обратился кабанок, который смирно сидел на шкуре передо мной. Тут, как всегда, ничего не ответил. Но по сытой морде и так было все понятно. И тут в голове раздался женский голос. нам что-то приближается. И очень быстро. Что именно? Не знаю, но оно большое. Снег летит по сторонам, будто бежит стадо великанов. А вот это нехорошо. Зато дало ответ на самый первый вопрос. Спасибо. Крикнул Орлану, все еще сидевшему наверху. Ведь он первым увидел приближающуюся угрозу, так как находился выше всех. Пытался меня разбудить, предупредить. А я отреагировал так, как любой нормальный человек. в данной ситуации. Птица недовольно гаркнула в ответ. Я быстренько собрал все свои вещи, просто притронувшись к ним и представив, что они отправляются в инвентарь. После чего осмотрелся и попытался взглянуть на мир глазами орла. Но ничего не вышло. Он еще не достиг пятого уровня. Только после этого можно провернуть подобный фокус. Напомнил интеллект. Черт, совсем забыл. Ну да ладно, есть еще одна помощница. как далеко от нас угроза, спросил у проклятой. Совсем близко. И как только она это произнесла, я услышал нарастающий гул. Орлан в ту же секунду испуганно вскрикнул, сорвался с ветки и спикировал к нам. Но вместо того, чтобы устроиться на плече, как сделал это в прошлый раз, пролетел мимо и устремился вправо. Я не стал разбираться, что он делает. Просто доверился Пэту и бросился следом. Кабан побежал за нами. Гул все нарастал. Вскоре послышался треск деревьев. Спину ударил морозный воздух, а следом за ним полетели щепки. На мгновение обернулся и увидел, как неподалеку несется нечто огромное, укрытое тонной вздымающегося снега. Словно плавни гигантской акулы, вырвавшейся из-под земли. Бэйб завизжал от страха. Где-то наверху заголосил Орлан. «Да у меня самого по спине побежали мурашки. Тело вмиг превратилось в металл». А невидимая опасность все приближалась. От нее веяло могуществом, силой, несопоставимой ни единому монстру, с которым мне довелось столкнуться. Ужас проникал в разум, поглощал его, заставлял склониться перед своей необузданной мощью. На мгновение мне показалось, что оттуда, из снежной волны, на меня смотрит некто, олицетворяющий буйную стихию. Словно один из могущественных богов, решил поиграть на арене самолично. А может, это кто-то из создателей? Шальная мысль мелькнула в тот момент, когда волна накрыла наш ночлег, превратив его в полное ничто. И вроде казалось, что мы успели убежать на безопасное расстояние. Но нет, невидимая сила ударила в спину, подбросив в воздух, словно пушинку. Пролетев несколько метров, я врезался в дерево. Минус 7 хп. Кабану повезло больше. Он прокатился по рыхлому снегу и тут же вскочил на ноги. Прихрамывая, зверь вновь ринулся прочь от грохочущего ужаса. Я рухнул на зем, сплюнул кровь и обернулся. Далеко впереди все еще летела волна, вздымая тоны снега и замерзшей земли. Но до нас ей было не достать. Она походила на огромный поезд, вырвавшийся из самой преисподней. Он сошел с рельс и теперь несся в неизвестность, снося все на своем пути. Но все это продолжалось не более полуминуты. Вскоре гул стал затихать, а потом и вовсе замолк. Волна, или что это было, так и не показалось. Просто невидимая сила промчалась по поляне, разрезав ее словно масло, раскаленным ножом. Я поднялся и осмотрелся. Опасности поблизости не чувствовал. Интеллекты проклятые молчали. Тогда медленно двинулся обратно. Позади послышался шорох, обернулся и встретился с изумленным взглядом кабана. Он будто спрашивал, «Какого хера ты творишь, хозяин? Вылететь отсюда надо, пока не поздно». Я был с ним согласен. Почти. Любопытство пересилило, потому продолжил путь. Бэйб, хоть и остался недовольным, все же поплелся следом. Над головой раздался птичий крик. Вскинув взгляд, различил посреди серого неба черную точку своего пета. Ну, пускай полетает. Ось увидит еще что опасное. Вскоре мы добрались до земляной насыпи, оставшейся после адского паровозика. Снег, камни и замерзшая почва перемешались, и достигали почти человеческого роста. Кое-как забрался наверх и удивленно распахнул глаза. Я назвал это гранью. В голове раздался суровый голос Создателя. Она должна ограждать мои миры от основного. Передо мной зиял глубокий ров, протянувшийся в обе стороны на сотни метров, исчезая в сером утреннем мареве. Яма настолько широкая, что там легко могло разместиться человек пять. А земляные насыпи с обеих сторон доставали мне до груди. Что значит «твои миры»? Переспросил я у пустоты. Создав искусственный излом, огражу его гранью от реальности. Никто внутри не будет подвержен ее слиянию. Каждый будет жить, как ему будет угодно. Я об этом уже говорил. Это же тюрьма. Возмутился в ответ. В каком-то смысле ты прав. Но заточение добровольное. Скажи, многие ли из людей хотят жить в той реальности, что выпало на их долю? Здесь мне было нечем крыть, и я промолчал. Вот видишь, я дарую людям благо, спасение, укрыться от жестокости внешнего мира в моем, где они смогут выбрать ту реальность, которую хотят. Но тогда пропадет всякий смысл жить. А каков он вообще? Черт. Вечно гуманоид так. Ответит вопросом на вопрос, а мне и вставить-то нечего. Тебе не волноваться, Влад. Как только выполнишь свою миссию, я отпущу тебя. Ты будешь волен выбирать, остаться со мной в зломе или идти своим путем. Помню. Кивнул я, хотя не понимал, что делаю. И я готов. Тогда иди. У тебя есть незаконченное дело.